Глава 5 Мансак. Что такое мансак? Специфика использования рун в мансаке. Мансак и сейд — два направления, которые категоричнее всего запрещались в рунической магии, так как эти техники позволяют управлять людьми и связями между ними, а также ситуациями. Настоящих мастеров мансака очень мало. Раньше практикующие данное направление преследовались, им отрубали головы или сжигали на кострах вместе с книгами. Мансак — это умение создавать связи, притягивать людей и управлять ими, вплоть до зомбирования. Мансак — это уровень мышления. У вас обязательно должна быть внутренняя установка, что вы всегда правы. И эта внутренняя установка должна быть стабильной. «Я делаю все просто потому, что делаю». Вы также должны ощущать других людей и связи между ними. В этой главе мы кратко пройдемся по всем рунам, а позднее изучим, как действует каждая руна в мансике. Взаимоотношения в рунах. Каждая руна в контексте своей специфики влияет на взаимоотношения. Руна Фехо — умение дернуть человека на себя, чтобы он откликнулся, например, позвонил. Руна Урус — можно осуществлять сильное воздействие, вызывать животные состояния, внушать человеку, что он должен что-то сделать, иначе ему будет плохо. Руна Турисос — можно человека оторвать от всех и привязать к себе или оторвать от себя. Это убирание связей. Руна Анзус — воздействие в целом объяснение людям, кем является конкретный человек, какой он. Руна Райдо — присоединение пути человека к своему пути или направлении его пути в ближайшее болото. Руна Кено разжигает страсть в человеке. Руна Гебо. Два варианта. Первый — влияние на одного человека, и второй — влияние на большую массу людей. Второе — проще и эффективнее. Руна Винью. Два варианта. Первый — это астральный секс, налаживание связи с человеком, понимание друг друга, взаимное притяжение. Второй — задание человеку жестких параметров, привязка его только к себе. Руна Хагалас — два варианта. Первый — определение пространства для себя и человека, остальные — враги. Второй — изоляция человека от всех, кроме себя. Руна Наутис — внутреннее горение, человек жестко привязывается к себе. Руна Иса — очень сложная руна, работа с ней вверх, мастерства. Определяет структуру все остальные руны добавочные. Это одна из самых чистых рун в плане гармонизации. Можно сделать так, чтобы человек охладел ко всем, сделать так, что люди будут вместе и их отношения будут гармоничными, осознать идею любви и создать пару, в которой люди реально любят друг друга. Руна Джера — это идея, которая является связующим звеном, позволяет найти у людей что-то общее руна Эвос — это эмоция чувствоа кроме этого у людей нет ничего общего руна создает патологические союзы между людьми больной заботящийся пьяница спаситель руна перта создание розовой мечты идеальной картинки к которой пара никогда не придет основная идея строится на том что в будущем все будет хорошо руна альгис сложная руна Тема выживаемости создает ситуации, когда людям выгодно быть вместе, потому что внешнее пространство становится агрессивным. Есть нечто общее, что их сплачивает, им легче так выжить. Руна Соулу — это аркан на множестве людей или конкретном человеке. Руна высвечивает человека, к которому притягивает всех остальных, потому что возникает ощущение, что этот человек самый лучший. Соответственно, она притягивает и конкретного человека вместе со всеми. Руна Тейвас — жесткая фиксация на одном человеке, силовое притяжение. Руна беркана это женское притяжение мужчин. Особенность руны — если женщина с ней перестарается, то эта иньская женская энергия опустошит мужчину. И он утратит к этой женщине интерес. Если у женщины накапливается энергия инь и не хватает энергии ян, то надо а. найти мужчину, чтобы обменяться энергиями, б. заниматься энергетическими практиками. Если женщина правильно работает с берканой, то создается крепкая пара. Руна Эвос создает ситуацию, когда люди будут вместе. Руна манас это идея влияния. Через эту руну один человек влияет на другого взаимодействие. Руна Лагус дает зацикленность на человеке. Есть какая-то идея, и ради этой идеи один человек любит другого. При этом реальных отношений может не быть. Это может быть виртуальный роман, который длится долго. Руна Ингус. Хорошая руна для женщин при работе с собой. Дает спокойные отношения, нет фиксации на одном человеке. В отличие от Беркана, нет при избытке энергии инь. Руна Дагус. Ускорение отношений, острые переживания в них, экстремальный секс. На основе этой руны создаются устойчивые союзы. Руна Отила. Часто это кармические союзы. Нет внешних причин для того, чтобы эти люди были вместе. Они создаются на основе какой-то идеи, причем люди сами не понимают, почему они вместе. Можно задать конкретной руне другой параметр или переключиться на другую руну, или использовать комбинацию рун, что всегда эффективнее, чтобы переключать, изменять человека. Например, от «Лагус» можно сначала перейти к «Ингус», а потом к «Наутис». Рудное отношение в парах. При сонастройке себя с другими человеком анализируется, какие руны у человека являются ведущими во взаимоотношениях, Далее активизируются эти руны у себя и у партнера. В любой руне можно найти позитив и выстроить на этой основе отношения двух людей. Люди живут вместе, потому что у них есть общие точки соприкосновения. Составив нужную комбинацию рун, можно их отношения гармонизировать. Например, улучшить уже имеющиеся семейные отношения можно комбинации райдо, винью, гебо. Женщина может добиться своего от мужчины комбинации феху, соулу, дагас, урус, винью. Женщина может привлечь к мужчине деньги комбинации феху ингус, винью. При работе с феху главное понять особенность потребности в другом человеке. Физическая она или эмоциональная? Если задействовать руну феху на двоих, то лучше, чтобы женщина имела преимущество в паре. Женщина, если она поверит в мужчину, сможет его изменить. Мужчине самому сложнее отрабатывать феху В фэху человек реализует себя как личность. Если в паре не хватает внимания друг к другу в мелочах, то к феху надо добавить наутис или кену или беркену. В комбинации феху кену винью соулу людям хорошо наедине друг с другом. Для эмоционального горения нужна руна наутис. Ее надо добавлять при восстановлении семейных отношений, когда каждый живет своей жизнью. феху наутис. Но чтобы люди в паре не сгорели, надо затем переключать их на другую руну или комбинацию рун, например, использовать энергию сексуальности своего пола. Фэхо ингус винью кено для мужчин, феху беркана винью кено для женщин. Для усиления проявления в обществе можно вместо Кену использовать Урус. Руны встречи — Урус наутис беркана Это основные руны для привлечения и удержания человека. Их энергии присутствуют во всех краткосрочных и долгосрочных отношениях. Руны встречи часто используют в мансике, в приворотах, поскольку настраивает чистоту сознания и позволяет менять алгоритмы мышления. Урус — это зомбирование, насильственное воздействие одного человека на другого. Руна дает много силы, с помощью нее можно выстраивать будущие отношения, если точно знать, для чего это нужно. Позволяет удержать партнера независимо от того, каков он. Это руна ревности, она требует от человека чего-то нового. В этой руне один подавляет другого. В этом потоке у пары должна быть общая цель, причина, почему они живут вместе. Дети, совместное выживание, общие интересы. С помощью УРУС можно настроиться на человека, понять, что этот человек собой представляет, задать ему параметры, решить, что он вот такой-то, определить точку первоначального интереса, которая должна быть сдвинута в будущее, создать какую-то цель, которой этот человек соответствует цели мнения об этом человеке должны совпадать в урус можно гораздо быстрее менять это мнение чем в других рунах наутис это эмоциональное горение изнутри руна вызывает потребность постоянно находиться с партнером первая фаза влюбленности это наутис на данном этапе отношений она сильнее других в потоке этой руны Оба партнера эмоционально зажигают друг друга. Если огонь затухает, они расстаются. Негативные проявления наутис — это истерики, ругань на бытовом уровне из-за мелочей. Бытовые споры переходят в эмоции. В потоке наутис нужно перевести отношения с отрицательных эмоций на положительные, например, начать оказывать знаки внимания, дарить подарки. В этом может помочь Руна Феху. Беркана, в первую очередь, сексуальность. Это руна Винью в обоих вариантах, мужском перевернутая Винью и женском прямая Винью. Отношения строятся в основном на сексе. Любая женщина транслирует Беркану очень интенсивно. В потоке Беркана людям проще договориться. Человек с энергией этой руны привлекает других. Мир вокруг Берканы становится другим. Чем больше Беркана проявлено в человеке, тем больше людей включается в действие. Негативный вариант проявления Беркана возникает при комбинации с другими рунами. Например, один Урус и Беркана. Если Урус сильнее Берканы, возникает ревность и ругань. Если Беркана сильнее Урус, обоюдная измена, но ревности нет. 2. Наутис и Беркана. Если Наутис сильнее Беркана, возникает демонстрация сексуального поведения на людях, желание привлечь этим внимание. Если Беркана сильнее Наутис, секс будет главным в отношениях. Беркана может поглотить любой импульс. Это сложная руна, она либо есть, либо ее нет. У женщины эта энергия есть всегда, но не всегда в должной степени проявлена. У мужчин Беркана выражена слабее. Ловушка Беркена — неудержимое желание секса. Держать желание под контролем лучше удается мужчинам. Нимфомания, сексуальные отношения, болезни по Беркене. В потоке руны главное ощущение тела и получение телесных удовольствий. Беркена — это харизматичность. Человек привлекает и удерживает людей в гармоничном состоянии. Он неуязвим для врага, спокоен не подвержен истерикам. Если руна проявлена сильно, то дает способность удерживать другого, в первую очередь в постели. Беркена позволяет зацепить внимание человека и удерживать его. Однако часто для такого человека стравливание других людей — это образ жизни. Он любит манипулировать. Мужчина стравливает женщин, женщина ссорит мужчин. Человек Беркена никогда не бывает нищим, он притягивает деньги. Беркина может остановить любую ситуацию, обнулить ее. Но если эта руна соединяется с какой-то другой руной или хорошо отработана, то этого не происходит. Отработка Беркина может идти в трех вариантах. Через трансформацию сексуальной энергии, через сексуальные практики, даосские, тибетские, через обычные сексуальные взаимодействия, обмена энергиями. Энергия Беркена по чакрам — верхние центры творчества и эмоции, нижняя — сексуальность. Все зависит от того, какие у человека приоритеты. Беркена — это огромная воронка, которая втягивает в себя энергию всего мира. И человек, который находится в этой воронке, не накопитель энергии, а проводник. Если у женщины плохо проявлена Беркена, у нее может возникнуть нервозность. Через Беркану можно осуществлять коррекцию своего тела. Главное, не отторгать его. Установка должна быть такая. удовольствие будет больше, если тело будет немного другим. Если человек хорошо проводит через себя энергию Берканы, он хорошо контролирует себя, а другим его контролировать трудно. С Берканы можно переключиться на Фэху или Винью. На Ингус Беркана почти не переключается. Через винью можно подключиться к какому-нибудь эгрегору, чтобы убрать проблемы, связанные с Берканой. Все переключения с Берканой происходят на некоторый срок, но не навсегда. Если у человека сильная Беркана, то он потом опять к ней подключится, но изменения в его личности уже произойдут. В Беркане главное не слова, а действия. Человек живет для себя и в первую очередь думает о себе. Если у женщины это не так, значит, у нее плохо проявлена Беркана. Мужчина думает о себе меньше, чем женщина. У него больше проявлена социальная программа. Энергия Беркена ощущается как мягкая, приятная, но она одна из самых сильных рун Фуртаки. Она затягивает человека, полностью меняет пространство вокруг него, вызывает состояние комфорта, поэтому из нее не хочется выходить. И для выхода нужно применить урус или винью. Беркена позволяет наполняться энергией. При этом часть энергии уходит через человека в природу. Беркене постоянно нужны люди, через которых будет идти энергия. Эта руна и активизируется через общение. Энергия Беркена присутствует при зачатии ребенка, а также как дополнительная энергия для рождения. Если ее нет, женщина начинает дергать окружающих. Если этой энергии достаточно, то беременная спокойна и гармонична. Энергию беркана беременной нужно проводить через себя очень мягко, аккуратно, особенно на ранних сроках, чтобы не случился выкидыш. Побивальные руны — Анзус, Джера, манас позволяют запустить долгосрочный процесс, перевести отношения на другую основу, Сочетание повивальных рун и рун речи позволяет женщине выйти замуж. Руна Анзус помогает понять человека, найти общий язык не только с ним, но и со всем его родом. Два рода начинают взаимодействовать между собой, происходит включение их в общий эгрегор. Руна Джера — Заведует продолжением взаимоотношений, рождением детей, особенно в сочетании с анзус. Главное, чтобы она не сочеталась с урус или наутис, иначе будут ссоры. Руна Манас нужна для закрепления программы на подсознании, чтобы человек выжил как вид. Эти руны используются при бесплодии, беременности, родах. Манас и анзус помогают реализовать социальные программы Например, зарегистрировать брак. Анзус вводит в эгрегор семьи. Джера — это запуск процесса, а Анзус — это объединение родов-молодоженов. Эти руны позволяют людям найти общий язык и спокойно жить согласно программе. Это долгосрочная программа, здесь нет программы развода. Создание эгрегора. 1. Выбираем двух человек. 2. Подключаем энергию руны Анзус. Три. Находим, что общего у этих людей. Нужно почувствовать резонанс, в чем они подходят и в чем не подходят друг другу. Создаем энергетическую воронку на базе энергии этих двух людей, основываясь на тех качествах, которые у них уже есть, усиливая их. Добавляем нужную информацию. 4 Подключаем к потоку родственников. 5 Добавляем руну Джера как стимул к развитию, создавая единую структуру для этих людей. 6. Подключаем руну Манос и активизируем подсознательную программу. Далее эгрегор сам будет удерживать людей вместе, вместе им проще выжить. Это может быть любое объединение людей. Мансак это взаимосвязи между людьми, а не только чувственные сексуальные связи. Если говорить о паре, то главное, чтобы между партнерами было физическое притяжение, по свадхистхане и резонанс по мулатхаре, чакра уровня промежности. Если нет резонанса по нижним чакрам, то соединять их нет смысла, поскольку прочного союза не будет. заклинание для запуска гармоничной программы стабильности отношений бессильных эмоций анзус, беркана, винью, манас, кено Руны речи, гебо, альгис, дагас, близкие, повивальным рунам, но в другом аспекте. Они дают хорошее взаимопонимание за счет руны Гебо. Благодаря Гебо происходит объединение двух родов в момент создания новой семьи, а также объединение партнеров. С помощью Гебо можно активизировать у человека умение общаться, удерживать других людей. В потоке Гебо нет сильного влечения, но есть хорошее понимание. Один руны Анзус, Беркена, Гебо — это идеальное общение. Здесь можно прописать заклинание на пару и на рот. При соединении Беркана-Гебо люди будут сутками говорить о сексе, но смогут обходиться без него, любители поговорить. Гебо переводит все энергии на верхние чакры. Люди красиво, много общаются, но ничего не делают. Для перевода в режим нижних чакр нужно еще добавить «фэхо винью» 2. Руна Анзус, Беркана, Винью, Манас, Гебо. Сочетание для индивидуального заклинания или на пару, чтобы сонастроить партнеров. Анзус создает эгрегор. Беркана активизирует сексуальность. Винью стабилизирует физиологию. Манас обнажает подсознательные программы. Гебо позволяет договориться. 3 Руны Анзус, Беркана, Гебо, Отила, Соулу. Такое сочетание подходит для обучения, способствует гармоничному общению. солу дает активность и гармоничность. 4. Руны Соулу, Эвос, Альгис, Эвос, Соулу. В этом заклинании присутствует элемент защиты. Альгис дает защиту, спокойствие, на пару никто не нападает, но они сами могут искать внешних врагов как повод для объединения. «Альгис» позволяет получить информацию о том, как без потерь выйти из какой-то ситуации, почувствовать, что и когда нужно сказать. Все опытные вруны хорошо проводят «Альгис». Если пропускать энергию «Альгис» через себя правильно, то ложь звучит убедительно, и все верят. В этом сочетании вранья не будет. Пара будет гармонично вписываться в социум, но будет сосредоточена на себе. Это заклинание можно сделать на одного человека, на пару и на фирму. В таком случае коллектив фирмы будет защищен и внутренне сплочен. 5. Руны Анзос, Беркана, Винью, манас Дагас, Гебо. В ситуации этой комбинации рун люди сначала делают, а потом думают. Руна Дагас позволяет ускориться и сосредоточиться на результате. Она используется, когда надо затуманить мозги на какое-то время, усилить лидерские качества одного человека, чтобы он смог повести за собой других. 6. Руны Анзус, Беркана, Гебо, Отила, Дагас, Соулу. В этой комбинации партнеры будут испытывать потребность в общении с другими людьми, запускается максимальная активность в общении. Руны мысли, Винью, Соулу, Отила. Виню очень сильная руна в отношении людей оказывает двойное действие. 1. Перевод сексуальной энергии в сознание. За счет этого человек легче. Воспринимает информацию, взаимодействует с другими людьми, подстраивается под других людей. 2. Усиление сексуальной харизмы применяется, когда нужна сонастройка на физическом уровне. Это отработка астрального секса чаще дистанционно. Идет взаимодействие на уровне половых органов. Через винью происходит настройка на половые органы другого человека. У мужчины в области половых органов энергетическая воронка. У женщины луч захвата. Воронка выполняет функцию притяжения луча. Мужчины захватывают луч, втягивают его в воронку и закачивают луч энергии. Женщина подключается к воронке и начинает забирать энергию через луч. В результате запускается энергообмен. Луч — это скрутка из нескольких лучей. От величины скрутки зависит умение женщины привлечь и удержать мужчину. С помощью руны Винью можно довести до оргазма и женщины, и мужчину. Когда человек работает с этой руной, легко вычислить объект воздействия. Энергия руны Винью ощущается физически. если человек Запускает энергию винью непроизвольно, и идет фоновое подключение, в том числе информационное. Требуется 1-2 минуты, чтобы поток активизировать. Работает с энергией винью, осознанно, ощущается как бы легкий удар, либо давление, потом идет легкое энергетическое возбуждение. Физическое возбуждение через 2-3 минуты. Руна Солу в Мансике нужна... Для гармонии, поэтому многие заклинания заканчиваются на солу. Для привлечения людей солу некий аналог винью. Но с винью человек сексуален во всем, всегда и везде, а с солу сексуальность формируется только в нижней части тела. А верхней частью человек набирает силу. Энергия солу привлекает всех и мужчин, и женщин за счет ощущения силы человека. Идёт активизация сахасрары, манипуры, свадхистханы. Человек становится притягательным для других, спокойным, устойчивым, гармоничным. В боевом аспекте соулу позволяет проявить у людей нужные качества. Отилу используют, когда партнерам требуется какая-то информация. Отила — это наследие в виде знания, информации. Это гебо внизу и кено вверху. Это привлекательность сексуальная и эмоциональная. Открывается знание, как найти общий язык с другим человеком, что следует сделать. Руна хорошо работает в связке манос-отила. В таком варианте людям легче договориться. Это информация подсознания. Главное — запустить этот процесс. В целебных рунах ингус можно применять для увеличения мужской силы, а также для гармонизации сексуальной сферы. Кену используется для усиления энергии, эмоциональности. Боевой аспект рун. Руна Фехо. Энергия Фехо — основа рунической магии, вход в рунный эгрегор, поток. Это пересечение трех миров — верхнего, подземного и мира людей. Подключаясь к руне, человек создает вокруг себя энергетическую зону, которая дает возможность менять мир. Но проблема в том, что, включаясь в фэху, он выпадает из социума. Зона становится размытой. Чтобы этого не было, ее сужают. Для этого вокруг человека выстраивается энергетический кокон и уплотняется. С этого начинается вся работа в рунической магии. Руну можно применять для сканирования тонких тел и человека в целом. Это нормализует артериальное давление. При энергетическом нападении, войдя в поток феху надо спроецировать его энергию в солнечном сплетении. Руна Урус. Урус относится к рунам встречи. С ее помощью проводится космический огонь руны Фэху. Урус отвечает за создание новых ситуаций. Чтобы работать с руной Урус, надо сначала подключиться к феху человек на физическом уровне будет ощущать то, что ему передается. Существует два основных варианта работы с руной. Ударная форма — выбрасывание энергии руны вперед, лечение — настройка на руну. Работа с другими людьми по этой руне проводится по зонам. Если проработать лишь одну зону, человек будет занят только ею. Также можно прорабатывать чакры. Если работать с манипурой, человека в ударном варианте, то человек больше ничего не сможет сделать. Можно передать в чакру команду силовым методом, и человек решит, что он сам хотел это сделать. Если работать по свадхистхане, то человек будет думать только о сексе или у него могут возникнуть проблемы в половой сфере. Можно воздействовать на человека в целом, проецируя на него руну через мудру и задавая ему определенные качества. Руна Анзус. В боевом аспекте существует два вида нападения. Горизонтальная через фэху, вертикальная через Анзус. Через Анзус идет подключение к различным эгрегорам. Можно изучить интересующего вас человека, используя энергию Анзус. Вы смотрите, какие у этого человека интересы, какие эгрегоры он включен, насколько он включен в эгрегор фирмы, города. Затем можно узнать, насколько человек включен в эгрегор профессии. Потом можно увеличивать и уменьшать количество его энергии и наблюдать, как это действует на него. Чем выше поднимается человек по эгрегору и чем к большему количеству эгрегоров он подключен, тем более он значим. Благодаря руне Анзус вы ощущаете какие качества есть у этого человека. Под воздействием анзос можно активизировать генетическую память, и человек быстро обучится тому, что знал его род или тому, что он сам умел в прошлой жизни. Руна передает ему из эгрегора нужные качества. С помощью анзос можно лечить, восстанавливать человека вплоть до идеального состояния. Анзос помогает сосредоточиться на эгрегоре, понять его идеи. Эта позиция дает силу, из нее можно начинать манипулировать событиями. Через руну Анзус можно подключиться к центру рунического эгрегора, занять там главенствующую позицию, тогда нападение на вас станет невозможным. В магии интеллект отходит на второй план. Самое главное — это управление эгрегором. Руна Райдо. Руна Райду дает ускорение телу и сознанию. Побочный эффект — отключение мышления. Руна отрабатывается в действии на телесном уровне. Включение в поток руны характеризует желание двигаться, идти вперед. Она определяет и цель движения. Можно не знать конечной цели, но чувствовать верное направление, логикой это не объяснить. Главное — запустить восприятие тела через эту руну Райдо лучше отрабатывать во время движения. Райдо — это вода в аспекте силы, это частичное управление погодой, это умение сделать ветер попутным. Руна Кено. Кено — одна из базовых рун, руна огня. Энергия в движении. Это в первую очередь лечебная руна. В боевом аспекте она используется редко. По большей части она привносит в жизнь положительные аспекты. Кена помогает перейти из потока одной руны в другой. Помогает переводить вперед другую руну. Часто это феху или анзус. В боевом аспекте кена используется для привлечения к себе внимания. Руна хорошо залечивает любые кровоизлияния. Очень осторожным надо быть при лечении опухолей. Надо смотреть каждый конкретный случай. Проекция руны на манипуру повышает аппетит, на свадхистхану увеличивает сексуальную активность. Ее используют в сексуальной магии. В социальном плане кено гармонизирующая руна. Кено не сочетается с руной Иса, между ними обязательно нужно ставить еще одну руну. Руна Гебо. Гебо — руна телепатии, воздействие на уровне подсознания — Руна управления людьми относится к рунам речи. Состоит из двух рун — кено. Это объединяющая руна. Как любая другая объединяющая руна, работает не только на передачу энергии, но и на прием энергии. Чтобы передать человеку идею, надо вычислить его нахождение в пространстве. И одна из особенностей этой руны заключается в том, что люди с ее помощью начинают чувствовать друг друга на расстоянии. Этот канал нарабатывается постепенно. Энергия руны воздействует на окружающее пространство. Существует два режима передачи чего-либо через Геву. Простой режим передачи эмоций. Боевой режим передачи страха или, например, глупых мыслей, избивающих человека с толку. Руна Хагалас. Хагалос это одна из защитных руна, а также одна из глобальных наступательных. Ее энергия бьет по площадям, Не воздействует точечно. Удар получает не только тот, кому он предназначен, но и все окружающие. Причем человек даже не поймет, откуда и за что он это получил. Хагалас воздействует масштабно, неуправляемо, практически непредсказуемо. Глобально воздействовать очень легко, достаточно просто включиться в поток руны и вызвать нужную эмоцию. Если вкладывается негативные эмоции то идет негативный удар. При создании защиты эта руна закрывает пространство от всех. Хагалас моделирует пространство внутри так, чтобы туда никто не попал. Энергии руны ощущаются как мягкие и гармоничные, но производит очень жесткое воздействие, поэтому нужна осторожность. Для работы с этой руной важно иметь развитое воображение. Руна Наутис Под воздействием этой руны человек перестает понимать, куда ему надо идти. Наутис — руна встречи, она используется в обрядах. Поэтому важно четко понять, чего вы хотите, прежде чем включаться в поток этой руны. Так как сойти с этого пути вы уже не сможете. Это лидерская руна, и лидер должен уметь проводить эту руну. Наутис нужно обязательно тренировать дома. С помощью этой руны можно вызвать желание внутреннее горение, если на человека направить поток этой руны, у него появится цель, он хочет двигаться. В лечебном аспекте эта руна излечивает алкоголизм, рак, диабет. Наутис помогает сплотить коллектив, задав нужный резонанс, особенно если это сетевая компания. Руна Эвос. Эта руна имеет два аспекта человек начинает больше думать, становится более инертным руну можно использовать для того чтобы заполнить себя энергией. С ее помощью можно управлять стихией воздуха, например сделать так чтобы ветер дул в нужную сторону. можно воздействовать на других. управление процессом ведется через мудру руны. Как воздействовать этой руной? 1. начнем с того, что закачиваем себя энергией 2. Воздействуем на другого человека. Лучше сначала в положительном аспекте, так легче работать. Или отрабатываете воздействие на погоду. Выбираете направление ветра в нужную вам сторону. Можно управлять погодой, выйти на улицу, определить, где находится север, и начать дуть, направляя туман в нужном вам направлении. Воздействие на другого человека может быть в двух вариантах, в виде лечения или в виде калечения. Использование руны Эвос в боевом аспекте. Делая мудру этой руны на уровне лба, задаете человеку команду, что он очень плохой или очень хороший. Здесь очень важно сформировать конкретный образ. Задать импульс, и человек будет двигаться к нужной цели. Качество прописывается по ментальным телам, мысленно и постепенно человек становится таким, каким вы его задумали. Руна Перта. Эта руна в большей степени целительная, боевой аспект в ней ограничен. В боевом отношении с помощью этой руны можно вырастить в органе какой-то объект, иголку, нож, и самочувствие человека ухудшится. Или можно создать какой-то объект, например, лом, и направить его на нападающего. Но руной Перта чаще производится положительное воздействие. Активизируя руну, нужно создавать мыслеформу, либо какой-то орган, либо просто сгусток энергии с положительными качествами. При работе с ситуацией лучше использовать комбинацию Фэху-Перта. При этом нужно четко сформулировать цель. Эта комбинация поможет в ее достижении. Руна Альгис. В первую очередь, Альгис — это защитная руна. Существует два варианта защиты — верхняя и нижняя. Смотрите далее упражнение с руной Альгис. С помощью этой руны и богини Хель хорошо лечатся заболевания и устраняются психологические блоки. Особенности энергии смерти заключаются в том, что она приятна для всех, она мягкая, обволакивающая, и в этом сложности и опасность, так как хочется уйти вслед за ней. Эта руна также дает красноречие, то есть способность говорить долго, и красиво, но не обязательно правдиво. Поэтому силу руну можно использовать в суде, располагая к себе должностных лиц. Также эта руна чистит помещение. Руна Эвос. Основа руны Эвос — перемещение в пространстве. Мы находимся в центре мира, и за счет руны Эвос можем смещать вправо или влево Правые миры более жесткие, более структурированные. Если мы точно знаем, что мы правы, то мы можем двигаться вправо, и наша энергетика становится более жесткой, более цельной. За счет этого мы двигаемся вверх, становимся более значимыми. Работа с богами, чистки, включения в реальные эгрегоры автоматически сдвигают нас вправо и дают нам божественную защиту. Те, кто пребывает в правых мирах, могут слово менять человека. Они жестко структурированы, и общаясь с ними, вы тоже упорядочиваетесь. Уйдя на время в правые миры, вы выправляете себя. В правые миры не стоит идти со своим уставом. Там надо вести себя по правилам этих миров, иначе вы там не удержитесь. Вас выкинут. Все религии находятся на границе миров и имеют правила заповеди. В правых мирах — защита, там вы не сами проводите воздействие, их производят боги. В правых мирах вы постепенно сливаетесь с богом, начинаете меняться. Левые миры хаотичны. Выходя в левые миры, вы смещаетесь вниз, левые миры более изменчивы атакующие действия идут из левых миров так как там можно провести более масштабные воздействия если человек уходит влево он получает большую силу и не хочет уходить обратно в левых мирах можно что-то просить но за это придется платитьманас руна подсознания Руна рунаманас имеет два аспекта первый аспект руны манас Ее основное действие заключается в том, что мы вспоминаем наши боевые навыки из прошлых жизней, а также вытягиваем часть сознания наружу и получаем таким образом охранника, который будет нас беречь и защищать. Начинаем обучать охранника, закачиваем его энергиями. Прошлое воплощение человека обычно того же пола, что и нынешний пол человека. И ваше предыдущее воплощение имеет достаточно навыков, чтобы вас защищать. Он уже имеет боевые навыки. Ему нужно просто показать, как защищать. Он должен понять, что от него требуется. Чем больше работаете в начале тренировки, тем лучше. Сдвигайте его, в том числе и в прошлое, и в будущее. В результате вам не надо будет следить за своей защитой. Он сам будет вас защищать. Второй аспект — это умение воздействовать на других и на себя. Работая с Манас, можете выйти на контакт с духами, духами природы, духами мертвых. Руна Манас помогает управлять природой, разгонять облака. Контакт с подсознанием другого человека усиливается при рунной комбинации Феху, Урос, Манас, Винью. Руна Лагус. Руна Лагус — это работа с информацией. В основном она применяется для воздействия на себя, в боевом аспекте используется редко. Она дает состояние сосредоточения на цели и умение увидеть информацию в целом. В этом она похожа на руну Анзус. Концентрируясь на какой-то цели, вы очищаете свое сознание. Начинаете легко разбираться в ситуации. Работая с Лагус, вы можете вызвать духа воды. Можете использовать руны Прибоя, Если в потоке Райдо вы интуитивно чувствуете, куда идти, то в Лагус вы знаете, куда идти. Руна Райдо содержит в себе руну Лагус. Есть два варианта работы с Лагус — наружу и на себя. Чаще воздействие идет наружу, так как это руна знаний, а знание мы передаем. Само нахождение в руне Лагус — это уже защита. влагус на вас не напасть, нет зацепок. Это одна из самых сильных рун защиты из-за стабильности и собранности сознания, хотя защищает нахождение и в любой руне. Руна Ингус. Руна Ингус относится к разряду лечебных, целительных рун. Благодаря этой руне можно набрать много энергии. Эта энергия динамична. В первую очередь эта руна проецируется на самого себя. Ваша энергетика переходит на самообеспечение. В этом плане эта руна похожа на Беркану. У человека есть матрица, которая хранит информацию, каким должен быть идеальный человек. Если солдат был ранен при помощи энергии этой руны, он быстро восстанавливается. В боевом аспекте навредить этой руной сложно. В основном это руна замыкания на себя. Лечение других людей идет за счет передачи им своего гармоничного, состояния и активации у них матрицы идеального состояния. С помощью этой руны создается измененное пространство. Нахождение в ее потоке дает мощную защиту, поскольку у человека в этот момент ровное гармоничное состояние. Руна Дагас. Руна дает ускорение во всем. Опережение других, протяженность в будущее, увеличение скорости реакции в боевом аспекте. Ускорение относительно окружающего мира — это способность думать быстрее, чем другие. Замедление, стягивание энергии на себя. Можно использовать следующие комбинации рун. Винью, Дагас, трансформация социальной энергии. Урус-Дагас, ускорение — это возможность занять лидерскую позицию. Руна Отила — это руна опыта, она дает интерес к новизне, постоянно идет погоня за новыми ощущениями, стремление выйти за пределы своих границ. Отила — это внутреннее знание и понимание, которое сложно выразить словами. Если вы обдумываете какую-то тему, то понимание ее благодаря руне Отила возникает сразу. К тому появляется дополнительная информация. Главное при работе с руной Отила то, что с ее помощью можно вызвать интерес к любой теме. Для взаимодействия с Отилой, так же, как с Соулу, должна быть хорошо проработана руна Кено, поскольку для Отилы важен эффект внутреннего горения.